И здесь тоже при свете фар, когда подъезжали, вспугнулись и попрятались людишки, фосфористирующими тенями, бродившие по оврагу. суда суда позвал Андрей Николаевич, найдя площадку, с которой труп покатится вниз. Галина Леонидовна, светящаяся радостью скорого и результативного акта, подошла и вскинула руки, как бы изумляясь нежданной встречи. — Повернись, — приказал Андрей Николаевич. И она показала спину. Сомкнул он головой руки, как пикассовская девочка на шаре, и превратилась в женщину, попирающую все святыни. Дрель могла еще пригодиться в домашнем хозяйстве, и Андрей Николаевич ногой нанес сокрушительный Удар по развратному крупу бесовки. Бездно разверзлась, и в нее полетела Галина Леонидовна, увлекая за собой консервные банки. Шмякнулась обо что-то твердое, простонала коротко и затихла. Не покидавший машину шофер глянул на дрель в дрожащих руках Андрея Николаевича, дал добрый совет. «Ты там не измашь чего?» Выкатился на шоссе. Посочувствовал. Знать довела. Сумочку ее не забудь. У Триумфальной арки остановился. Порекомендовал часть пути проехать городским транспортом, спрятав дрель под пиджаком, а сумочку надо раскурочить и выбросить в урну. Андрей Николаевич покопался в личном имуществе убитый, Косметичка, пропуск в институт высшей нервной деятельности, крохотная записная книжка и таблетки от головной боли. Нашлись и деньги. Но шофер отказался от них наотрез. Даже по счетчику брать не хотел. Статью пришить могут. Пришлось доходчиво объяснить ему. В соучастии обвинят обязательно. В сговоре, если к месту убийства привез пассажира за просто так. Тепло простился с ним. От дрели попахивало сожженной обмоткой. Перемотать ее сущий пустяк. Радуясь приобретению, Андрей Николаевич не сунул бельгийский инструмент под пиджак. Опытный милицейский глаз сразу заподозрит в нем налетчика. Очень уж дрель походила на короткоствольный автомат. Этим и следовало воспользоваться. Никому из тайной полиции не придет в голову, что так вот с оружием в руках может гражданин появиться в троллейбусе. И Андрей Николаевич благополучно добрался до своего микрорайона, подкрался к дому, затаился подаркой, чтобы отсюда коротким броском достичь подъезда. И был внезапно обезоружен, схвачен, приподнят и внесен в салон автомобиля, пахнущего заграничным комфортом. Это были ликующие братья Мустыгины. Они привезли его к себе, швырнув по пути Дель в Москву-реку. Посадили в кресло под торшером и преподнесли подарок — газетенку под названием «За Ленинский путь». Алексей Николаевич бросил взгляд на дату и обомлел. «Сентябрь прошлого года. Какие-то бессмысленные аббревиатуры, но район указан точно — Архиповский». Да это же в ста километрах от Гороховея.